Глава сорок «Сможешь ты собраться за десять минут?» От Мельмота Пол отправился в гостиницу к Роджеру Карбери. Тот как раз вернулся из церкви. Сегодня Полу предстояло ехать в Ислингтон, но он решил отложить визит до вечера, пообедать рано и быть у миссис Хартлу часов в семь. Однако надо было сообщить Роджеру про «Руби Раглз». «Все не так плохо, как вы думаете», — сказал Пол. «Она живет у тетки». «Я не слышал ни про какую тетку». «Руби говорит, дед знает, где она, и не хочет ее возвращения». «Она видится с Феликсом Карбери». «Думаю, да», — ответил Пол. «Тогда не важно, тетка ей эта женщина или нет». Я съезжу туда и постараюсь вернуть ее в Бенгей. «Почему не послать за Джоном Крамбом?» Роджер ответил после короткой заминки. «Он поколотит Феликса, так как еще никого не колотили. Мой кузен этого заслуживает, но по некоторым причинам я бы такого не хотел. И Джон Крамб не убедит девушку уехать с ним» я уверен что она не совершенно испорченная если бы только она думалась мне она вовсе не кажется испорченной в любом случае мне надо ее повидать сказал роджер может быть заодно увижусь с вашей вдовой пол вздохнул однако промолчал сейчас я пойду на уэльбек стрит объявил роджер беря шляпу Прощаюсь с вами до завтра. Пол чувствовал, что ему нельзя пойти с другом на Уэльбек-стрит. Он в одиночестве пообедал в медвежьем садке и снова взял Кэп до Ислингтона, а по пути думал о предложении Мельмота. Если бы он мог взяться за дело с чистой совестью, если бы и впрямь верил в железную дорогу, то с радостью поехал бы в Мексику. Он уже сказал Гетти Карбери больше, чем намеревался, и хотя не склонен был себе льстить, почти думал, что его слова приняли благожелательно. В следующий миг им помешали, но Гетта, по крайней мере, не рассердилась. Итак, Пол чуть было не нарушил слово. И если отправиться в Мексику... Срок обещания за время поездки истечет. Разумеется, надо будет известить Гету, что ехать требует долг. Заодно он сбежит от миссис Хартул и сможет навести о ней справки. Возможно, она предложит ехать вместе, что его никак не устраивало. Этого надо будет не допустить. Но как ехать, если он не верит Саму железную дорогу. И как в нее можно верить? Мистер Рамсботтом в нее не верит. Роджер Карбери тоже. Сам пол нисколько не верил Фискра, создателя железнодорожной компании. Будет счастьем, если он сумеет получить назад свои шесть тысяч фунтов и разделаться с железной дорогой. Пол не знал, насколько честно будет сложить с себя ответственность и сомневался, что может доверять личным гарантиям Мельмота. Одно было совершенно ясно. Мельмот очень хочет, чтобы на заседаниях совета Пола не было. Он вновь вылез из Кэба перед домом миссис Питкин и вновь дверь открыла Руби Раглз. При мысли о предстоящем разговоре у него упало сердце. «Дамы вернулись из Саут-Энда, мисс Рагглз?» «Да, сэр. И миссис Хартл с утра вас ждет». Затем она спросила шепотом. «Вы не говорили ему, что видели меня, мистер Монтегю?» Сказал мисс Рагглз. «Могли бы не говорить и не быть гадким, вот и все!» Сказала Руби, открывая дверь в комнату миссис Хартл. Миссис Хартл приветствовала его нежнейшей своей улыбкой. Она умела улыбаться очень нежно, как всякая волшебница. Она могла быть грозной, а могла чаровать. «Какая жалость! Кто ты приехал? В тот единственный день, когда я отошла на двести ярдов от дома... Не считая вечера, когда ты водил меня в театр. О чем тут жалеть? Мне легко было приехать снова. Я жалею, что лишилась дня с тобой. Однако мне не здоровилось. Я страдала от духоты, и миссис Питкинс думала отвезти меня в саут -Энд. Ей самой до смерти туда хотелось. Она объявила, что Саутэнд рай, Кокнейский рай, но ну и место. Неужели лондонцы и правда ездят в Саут-Энд и воображают, будто это море? Думаю, да. Сам я никогда в саут не был, так что ты знаешь о нем больше меня. «Как это по-английски называть морем «желтую речушку»?» А, ты же не был в Ньюпорте!» «Я был в Сан-Франциско». «Да, ты был в Сан-Франциско. И слышал, как ревут морские львы. Что ж это лучше саут Думаю, море у нас в Англии есть. Обычно считается, что она остров». «Да, но здесь все такое маленькое. Если отправиться на запад Ирландии, полагаю, можно найти Атлантику. Но туда никто не ездит. Боятся, что их убьют». Пол подумал про орегонского джентльмена, но промолчал. Подумал, вероятно, о собственных обстоятельствах и вспомнил, что можно быть убитым, не отправляясь в Орегон или на запад Ирландии. «Мы поехали в Саунтенд». «Я, миссис Питкин и малыш». Она очень боялась, что малыш будет мне докучать. А, по-моему, малыш был лучше всего. А потом мы ели креветок, и миссис Питкин держалась очень приниженно. Согласись, у нас никто бы так себя не принижал. Разумеется, я оплатила за все. У нее куча детишек. А доходы только от сдачи комнат. У нас тоже есть бедные, и те, у кого дела идут получше, за них платят. Однако никто не умоляет себя перед другими, как у вас. Мы любим деньги не меньше вашего, но это не заставляет людей раболепствовать. «Во всем мире тот, кто хочет что-нибудь получить...» Старается всячески угодить тому, кто может это дать. Миссис Питкин уж слишком себя умоляла. Так или иначе, мы вернулись вчера вечером. И тут я узнала, что ты приезжал. Наконец-то. Ты знаешь, что я был в Ливерпуле? Я не собираюсь тебя укорять. «Ты сделал, то зачем ездил?» <смех> «Да, дела обычно делаются, но не всегда так, как хочется. Разумеется, это по поводу железной дороги. Но это же прекрасно!» <смех> «Все называют ее величайшим начинанием в истории?» «Как я жалею, что я не мужчина!» и не могу заниматься по-настоящему великими делами, я ненавижу скучные мелочи. Я хотела бы управлять величайшим банком мира или быть адмиралом величайшего флота или строить величайшую железную дорогу. Это лучше даже, чем быть президентом республики, потому что больше решаешь сам. Что ты делаешь в компании, Пол? Меня хотят отправить в Мексику, медленно проговорил он. Мы поедем? Вряд ли. Почему? Поезжай. Я поеду с тобой. Отчего тебе не ехать? Эта задача как раз для тебя. Железная дорога преобразит Мексику и сделаешь это ты. Зачем отказываться от такого шанса? Он больше не повторится. Императоры и короли пытались овладеть Мексикой, и у них ничего не вышло. Ха -ха -ха -ха -ха. Императоры и короли ничего не могут. Вообрази, каково стать человеком, который обновит Мексику. Вообрази, каково оказаться в Мексике без средств что-либо сделать. И с сознанием, что тебя сплавили туда, чтобы ты не мешал им здесь. Я нашла бы средства что-нибудь сделать. Средства это деньги. Откуда мне их взять? Там, где продают и покупают акции, должны быть и деньги. Откуда твой дядя берет деньги, на которые живет Сан-Франциско по королевски? «А откуда Фискер берет деньги, на которые ворочает делами в Нью-Йорке? Откуда Мельмот берет деньги, чтобы оставаться богатейшим человеком мира? Почему бы тебе не взять их там же?» «Если бы я захотел воровать, возможно, мне бы и удалось. Отчего это будет воровством?» Я не хочу, чтобы ты жил во дворце и тратил миллионы долларов на себя, но я хочу, чтобы ты стремился к большему. Поезжай в Мексику. Ты можешь начать Сан-Франциско и пересечь всю страну. Я проделаю с тобой каждый ярд пути. Сделай так, чтобы в твое рвение поверили, и деньги потекут сами. Пол все еще ничуть не приблизился к тому, что должен был обсудить с ней до ухода. Вернее, к тому, ради чего пришел. Хуже того, каждое ее слово о мексиканском проекте все дальше уводило его от цели. Он объяснял, почему ехать не следует, но молчаливо соглашался, что если все-таки решится, они поедут вместе. Она говорила так, будто он... Передумал разрывать помовку, а Пол не мог собраться с духом и между делом заметить, что они не будут вместе ни в этой поездке, ни в чем другом. Такой серьезный разговор требовал вступления, к которому все труднее было перейти. «Ты не спешишь?» — спросила она. «О, нет! Ты же сделаешь мне приятное». «Проведешь со мной вечер?» «Тогда я скажу, чтобы нам принесли чаю». Миссис Хартл позвонила в колокольчик, вошла Руби Рагглз, и миссис Хартл попросила чаю. «По словам этой девушки, вы с ней старые друзья», сказала она. «Мы были знакомы в деревне, и я изумился, увидев ее здесь. Там есть какой-то поклонник, который хочет жениться» но ей не нравится. И другой, который ей нравится, но жениться не хочет. Иначе и быть не может. У мисс Руби к ее летам сложились определенные предпочтения. То, что девушку привлекают мужчины, стоящие выше на общественной лестнице, потому что они мягче, чище, лучше говорят – Так же, как заводя собаку, мы предпочтем завести красивую. Одно из зол, порождаемых неравенством. Девушка соглашается на недозволенную любовь, потому что предмет ей желанен. Дозволенная любовь, возможно, для нее лишь с менее желанным предметом. Если бы все мужчины носили сюртуки из одной ткани и поровну делили работу, это зло. Исчезло бы! Девушки порой сворачивали бы на дурную дорожку Из-за своих фантазий или нездоровых страстей Но с вечным искушением было бы покончено Если завтра всех мужчин уравняют И нарядят в одинаковые сюртуки Послезавтра на них будут разные Чуть разные Однако не будет пурпура и тонких тканей С одной стороны, синей вайды с другой «Конечно, такое не сделается сзади, день и даже за век, даже и за десять веков!» «Но каждый, кто честно смотрит на вещи, согласится, что к этому надо прилагать все усилия!» «Я помню, ты пьешь без сахара!» Пол пришел сюда. «Не для того, чтобы обсуждать крайне глубокие вопросы женских невзгод и движения ко всеобщему равенству!» Но, очутившись среди подводных камней, куда, как читатель, вероятно, заметил, искусно направила его миссис Хартл, не знал, как их миновать. Однако Пол каждую минуту помнил о цели своего прихода и о той опасности, которая ему грозит, о когтях дикой кошки и возможности разделить судьбу джентльмена из Орегона. «Поэтому не мог беседовать на предлагаемые ею темы беспечно, как в прежние годы». «Спасибо», — сказал он, беря чашку. «Какая у тебя память?» «Думаешь, я когда-нибудь забуду твои предпочтения и антипатии?» «Помнишь, ты сказал про мой синий шарфик, что мне не следует носить синее...» Миссис Хартл подалась к нему, ожидая ответа, так что Пол вынужден был заговорить. «Конечно!» Твой цвет черный, черный и серый, или белый, и, возможно, желтый, когда ты хочешь выглядеть ярко, быть может, малиновый, но не синий и не зеленый. Я прежде не особо о таком думала, но твои слова приняла как святую истину. Очень хорошо чувствовать подобные вещи, и ты их чувствуешь, Пол. А мне думается, что утонченный вкус — следствие изнеженной цивилизации. «Сожалею, что изнежен», — с улыбкой произнес он. «Ты знаешь, о чем я, Пол? Я говорю о народах, а не об отдельных людях». Во времена великих живописцев цивилизация двигалась к изнеженности, однако Галилей и Саванорола были личностями. Тебе надо связать свою судьбу с новым народом, и железная дорога в Мексику даст тебе этот шанс. Мексиканцы ⁇ новый народ. «Те, кто будет править Мексикой, да!» «У всех американок дурной вкус в одежде, поэтому богатые и тщеславные выписывают наряды из Парижа, но, думаю, в отношении мужчин вкусы у нас по большей части хорошие. Мы любим наших философов, поэтов, тружеников, но мы любим и наших героев. Мне хотелось бы видеть тебя героем!» Пол встал и в отчаянии заходил по комнате. Слышать, что от него ждут героизма, в ту самую минуту, когда он мучительно осознавал свое малодушие, это было невыносимо. Однако где найти отвагу, даже при полной его готовности немедленно обречь себя на любую сколь угодно страшную участь — чтобы перейти от абстрактных рассуждений, пересыпанных лестными для него намеками, к делу неприятному и трагическому. Именно неспособность это сделать останавливала его, а вовсе не боязнь. Тем не менее, с начала разговора он был уверен, почти уверен, что она ведет свою игру» знает, что он хочет сказать, и нарочно уводит разговор в прямо противоположную сторону. Быть может, лучше уйти и написать еще одно письмо? На бумаге он хотя бы сумеет изложить все, что должен сказать, а дальше уж найдет в себе силы держаться сказанного. «Что с тобой?» спросила миссис Хартл все тем же чарующим тоном, лаская его голосом. «Тебе не нравится, что я хочу видеть тебя героем?» «Уинифрид», — сказал он, — «я пришел сюда с определенным намерением, и мне лучше его исполнить». «С каким намерением?» Она по-прежнему сидела, подавшись вперед, но теперь стиснула лицо руками, уперев локти в колени и пристально смотрела на пола. И все же в глазах ее была только любовь, пусть даже безответная. Дикая кошка оставалась надежно спрятанной. Пол стоял, держась руками за спинку стула и пытаясь найти нужные слова. — Не надо, дорогой, — сказала она. — Обязательно ли исполнять твое намерение сегодня? — Почему не сегодня, Пол? — Я нездорова. — У меня слабость. — Я трусиха. Ты вообразить не можешь, какое для меня счастье Поговорить со старым другом После всей тоски прошлых недель Миссис Питкин не лучшая собеседница И даже ее малыш не может полностью удовлетворить мою нужду в светском общении Пол, если ты хочешь сказать мне о своей любви «Заверить меня, что ты по-прежнему мой милый, дорогой друг. Поговорить о надеждах на будущее или вспомнить прошлые радости. Тогда исполни свое намерение». «Но, если это что-то жестокое и мучительное, отложи это на другой день. Подумай, каково мне было в одиночестве, и не лишай меня единственного часа радости». Разумеется, Пол сдался и мог утешаться лишь тем, что вновь получил отсрочку. «Конечно! Я не стану тебя мучить, если ты нездорова! Я нездорова!» «Собственно, я и в саут энд поехала, чтобы не разболеться!» Погода очень жаркая, хотя, конечно, солнце печет не как у нас. Однако воздух очень тяжелый и душный, парит. Говорит про такую погоду миссис Питкин, думаю. Мне бы помогло съездить куда-нибудь на неделю. Что ты мне посоветуешь? Пол предложил Брайтон. Это же модное место. Там куча народу. «Такое время года нет, но все равно это город. Я бы предпочла какую-нибудь живописную деревушку. Ты мог бы меня туда свозить. Ведь правда? Куда-нибудь недалеко, чтобы отсюда не слишком долго было добираться?» Пол с упрямым английским недовольством предложил Пензас и сказал, что дорога туда займет сутки, что было неправдой. «Не Пензас, конечно, про который я знаю, что он ваш край света. Не Пензас и не ваши Оркнейские острова. Неужто ничего больше нет, кроме саут «Есть Кромер в Норфолке. Туда ехать часов десять». «О, ну море!» «Да, мы называем это морем». Я про настоящее море, Пол. Если двигаться от Кромера по прямой, миль через сто попадешь в Голландию. Такая канавка тебя, верно, не устроит? Теперь ты надо мной смеешься. Кромер живописный? Да, кажется. Я был там один раз. Но мало что помню. Еще есть Рамсгейт. Миссис Питкин говорила мне про Рамсгейт. Вряд ли он мне понравится. Это на острове Уайт. Остров Уайт очень живописный. Там резиденция вашей королевы. Нам с ней на одном острове будет тесно. Или лоу Лоустофт недалеко от кромора и до него можно доехать на поезде. А море. Море там предовольно. Если другого берега не видно и есть волны, и ветер сбивает с ног, и корабли терпят крушение через день, то я не понимаю, чем сто миль хуже тысячи. Сто миль! ничуть не хуже тысячи но пол в нет ста миль до другого берега реки это ты должен признать впрочем ты лучший проводник чем миссис питкин ты бы не повез меня в саутэнд когда я выразила желание поехать к океану ведь правда Ха -ха -ха -ха -ха -ха. пусть будет лоустофт там есть гостиница маленькая «Очень маленькая. Маленькая и неудобная. О! Однако я согласна почти на любую. Полагаю, в ней примерно сто мест, и в Штатах она бы считалась очень маленькой. Пол!» — сказала миссис Хартл, радуясь, что вновь заставила его шутить. «Ты вполне заслужил» чтобы я запустила в тебе чайной посудой. И все из-за того, что я не восхитилась видом Саутенского океана...» Она встала, подошла и взяла его за руку. «Ты же поедешь со мной!» «Женщине очень тоскливо ехать в такое место одной! Я не прошу тебя остаться! Обратно я вернусь сама!» Держась обеими руками за руку Пола, она заглянула ему в лицо. «Ради старой дружбы!» Мгновение другое он молчал, нахмурясь, И пытался думать, но видел лишь опасность для себя И не знал, как ее избежать «Надеюсь, ты не оставишь без ответа такую мою просьбу?» Сказала миссис Хартл «Хорошо, я отвезу тебя, когда ты едешь» Он ободрял себя смутной мыслью Что в поезде будет как раз удобно изложить свои доводы или, может быть, на песках Лоустофта. Когда я еду? Когда ты меня отвезешь? У тебя заседание совета и акции, и возрождение Мексики. Я бедная женщина, у которой всех дел нянчить малыша миссис Питкин. Сможешь ты собраться за десять минут? Потому что я смогу. Пол мотнул головой и рассмеялся. «Я назначила время, и оно тебя не устроило!» «Что ж, сэр, назовите свое, и я обещаю, что оно меня устроит!» Пол предложил субботу 29 девятого. В пятницу ему надо было присутствовать на заседании совета, и он обещал до тех пор зайти к мистеру Мельмоту. «Разумеется, суббота ее устроила!» Встретится он с ней на станции? Пол, само собой, пообещал за ней заехать. Когда он собрался уходить, она подошла ближе и подставила ему щеку для поцелуя. Бывают минуты, когда мужчине совершенно невозможно проявить осмотрительность, как бы невелика была опасность. Разумеется, он обнял ее и поцеловал. Не только в щеку, но и в губы».